Глава 84. В которой Гарри разделяет общую участь. Тяжелые времена остались теперь позади, и мне уже не приходится более бороться с нуждой. Смерть моего маленького родственника произвела огромную перемену в моей судьбе. Я сделался наследником большого состояния. Трудно было предположить, что у моих дядюшки и тетушки могут появиться еще дети. «Эта женщина способна на любое преступление, лишь бы насолить вам», — клялся Сэмпсон. Но жизнь доказала, что обвинение это было неосновательным. Жестокий удар, обрушившийся на их семью, сокрушил дух Меледии. и она, по совету своих духовных наставников, приняла его как испытание, посланное ей Богом, и покорилась его святой воле. «Когда ваш сын был жив...» «Сердце ваше было погружено в мерзкие заботы и отвратилось от царя нашего небесного», — сказал ей ее духовный пастырь. «Ради вашего сына вы стремились к славе и почестям. Вы добивались для него венца земного, и вы могли бы его добиться, но какая польза от него тому, чей земной срок был столь краток? Что значит земной венец в сравнении с венцом небесным, и к нему-то вам и надлежит стремиться?» Несчастный случай этот вызвал большое волнение. В молельнях той секты фанатиков, с которой после смерти сына все больше сближалась леди Уорринтон, он стал темой многих проповедей. «Меньше всего мог бы я позволить себе осудить несчастную мать или без должного уважения и сочувствия отнестись к любому человеку, ищущему прибежище, там, где ищут его все грешники, все убитые горем, все потерпевшие крушение». Леди Уоррингтон даже протянула мне руку примирения. Спустя год после гибели сына, находясь в Лондоне, она дала мне знать, что хотела бы со мной увидеться. Я отправился к ней, и она в своем обычном нравоучительном тоне прочла мне длинную рацию касательно себя и меня. Она изумлялась воле проведения, допустившего, чтобы ее бедное дитя проявило ослушание, и сколь ужасно была последовавшая за этим кара, слушания послужившие к немалой для меня выгоде. Я понял, что бедняга и тут нарушил запрет и ушел с ружьем потихоньку от матери. Миледи выразил надежду, что в случае, если я когда-либо унаследую их состояние, хотя бог милостив в роду Уоррингтонов все отличались завидным долголетием, со исключением разве что моего отца, жизнь, которого сократили излишества беспорядочно прожитой юности, словом, «Если я когда-либо унаследую их родовое имение и титул, миледи питает надежду и молит об этом Господа, что я изменю свое нынешнее поведение, перестану водить компанию с недостойными людьми, раз и навсегда покончу с этим ужасным театром и его распутными завсегдатаями, и обращусь душой туда, где только и можно обрести мир и покой и к тем своим священным обязанностям, коими, к сожалению, к великому ее сожалению, я весьма часто пренебрегал». Все это было сильно сдобрено цитатами из Священного Писания, которые я здесь опускаю. На прощание она преподнесла мне сборник проповедей, предназначавшийся для миссис Уоррингтон и книжечку гимнов сочинения мисс Доры, которая уже тогда подвязалась в одной религиозной общине, примкнув к ней в свое время вместе с матерью, а после смерти леди Уоррингтон, последовавшие три года спустя в Бате, сочеталась браком с знаменитым проповедником, молодым мистером Джафлсоном. «В то наше свидание леди Ворентон меня простила, но моего маленького сына она просто видеть не могла. И лишь после того, как мы потеряли нашего второго ребенка, моя тетушка и кузина стали довольно ревностно навещать мою бедную, убитую горем жену и даже приглашать нас к себе». «Совсем иное дело мой дядя. После смерти сына он бывал у нас чуть не каждый день не мог часами сидеть, глядя на нашего мальчика. Он задаривал его игрушками и сластями, просил, чтобы мальчик называл его крестным. Но лишь когда и нас постигло горе, и теперь еще спустя 25 лет, бывает минуты, когда я ощущаю его так же остро, как в тот день, когда мы потеряли нашего малютку, понял я, каково ему было». Жена моя уже тогда, еще не познав горя утраты, была исполнена глубочайшего к нему сочувствия. Чуткое материнское сердце умело проникнуться болью, которую испытывал несчастный отец. Мое же более черствое сердце научилось состраданию лишь у собственного горя, и я помирился с дядюшкой только у гроба моего ребенка. Этот несчастный приехал на скромные похороны моего сына в своей карете, а потом посадил в карету нашего маленького Майлза, и тот, позабыв печаль, которая его охватила вначале, болтал безумолку, радуясь прогулке и своему новому черному костюмчику. О, как больно! Невинная болтовня ребенка ранила сердце матери. Можно ли желать, чтобы оно когда-нибудь исцелилось?» Это хорошо изучил ее лицо, что и сейчас еще сразу угадываю, когда она вспоминает о своей утрате. Но это уже не грусть того давнешнего прощания воскресает в ней. Теперь это общение двух любящих душ, одна из коих отлетела к престолу Бога. Вскоре мы возвратились в наше веселое просторное жилище в Блумсбери, а мой юный воспитанник, которого мне уже не нужно было больше наставлять и который свел самую тесную дружбу с Чарли, поступил в Чартерхаус, где Чарли принял на себя заботу о нем, чтобы на его долю доставалось не слишком много колотушек и где он, несомненно, благодаря высокому искусству своего наставника, был на очень хорошем счету». Школа так пришлась ему по душе, что он заявил «Если у меня будет когда-нибудь сын, я отдам его только сюда». Я же не мог больше руководить его занятиями по той причине, что у меня появились другие обязанности. Мой дядюшка, окончательно примирившись с нами, из любви, как я понимаю, к нашему мистеру Майлзу, воспользовался своим влиянием у министра. Кстати сказать, дядюшка был таким раболепным слугой правительства, что я, признаться, в толк не возьму, зачем министр делал ему какие-то одолжения, будучи заранее уверен, кому сэр Майлз отдаст свой голос» дабы породить мне как своему племяннику и наследнику, и в правительственном бюллетене появилось объявление о том, что я удостоен чести занять место уполномоченного Его Величества по выдаче патентов на извоз. Пост, который я достойно, как мне кажется, занимал, пока не лишился его из-за ссоры с министром, о коей будет рассказано в надлежащем месте. Мне было также присвоено адвокатское звание, я появился в Вестминстер-Холле в мантии и в Парике. В том же году мой друг мистер Фокер отправился по делам в Париж, и я имел удовольствие сопровождать его туда, и был встречен Абрас Оверц с распростертыми объятиями, по-французски. Моим дорогим американским спасителем Мосье де флораком который тут же представил меня своему благородному семейству и такому количеству своих великосветских знакомых, что я при всем желании не успевал с ними общаться, тем более, что у меня не хватало духу покинуть моего доброго патрона Фокера, а тот водил дружбу преимущественно с торговым сословием и в первую очередь с Мосье Сантером, крупным парижским пивоваром и отъявленным негодяем, больше прославившимся А впоследствии количеством пролитой крови, нежели количеством сваренного пива. Мистер Фокер нуждался в услугах переводчика, а я был только рад хоть как-то отплатить ему за все добро, которое от него видел. Наши жены пребывали тем временем на вилле мистера Фокера у Имблдони, и, по их словам, немало забавлялись, читая парижские письма, которые я посылал им через одного своего достойного друга, мистера Юма, служившего тогда в посольстве. Письма эти были потом изданы в виде небольшого отдельного томика.